Через несколько минут и уже будешь женат. Вдруг вкусишь блаженство какое точно бывает только разве в сказках, которого просто даже не выразишь, да и слов не найдёшь, чтобы выразить. После некоторого молчания. Однако ж, что ни говори, а как-то даже делается страшно, как хорошенько подумаешь об этом. На всю жизнь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 Ну, ещё не так высоко, только один фундамент, да и тот низенький. Но нет, как же со мной даже нет картуза, как же без шляпы? Неловко. Они ушли, однако же нельзя без шляпы? А что, если бы попробовать, а? Попробовать, что ли? Становится на окно и, сказавши: "Господи, благослови", соскакивает на улицу. За сценой кряхтит и охает. «Ух, однако ж высоко!» «Эй, извозчик!» Голос извозчика. «Подавать, что ли?» Голос подколесина. «На канавку возле Семеновского мосту!» Голос извозчика. «Да гривенек без лишнего!» Голос подколесина. «Давай, пошел!» Слышен стук отъезжающих дрожек.